В камере после пыточного покоя Фесу показалось да нельзя уютно. Разумеется, его не расковали. Инкведитор не собирались совершать подобных ошибок. Тем не менее, сладниками, припроводившими некромантов его келью, отправился и подпалачник. Этот, не снимая маски, принялся поить и кормить Феса с ловкостью, свидетельствовавшей о немалом опыте. Угрюмые солдаты все это время стояли рядом. И оружие колуло Фесу незащищенную шею. Ясно, они бы убили его, попытайся он сделать хоть одно лишнее движение. Они даже не предупреждали его о границах дозволенного. Они просто стояли с клинками нагола и молчали. Сделав все нужное, подпалачник убрался. Вышли следом латники. Фес наконец смог осмотреться. Словно в насмешку ему оставили небольшой агарок свечи каменный мешок разумеется никаких окон квадратные четыре шага в длину столько же в ширину и никаких тебе постелей голый каменный пол вообще ничего кроме железной двери место где должно погребать надежды место где узник должен ощутить себя ничтожным атомом пылинкой перед давящей мощностью камней и стен где должны рассеяться и ставить без следа твердость, духа и храбрость. Инквизиторы знали, куда помещать особо ценных пленников. Утешало только одно. Этлау тоже придется сидеть где-то под землей неподалеку, чтобы держать Феса под действием своего талисмана. Слабое утешение, конечно стража удалилась стальная дверь камеры захлопнулась и вместе с ней на некроманта навалилась звенящая давящая тишина не слышно было даже удалявшихся шагов его тюремщика глубоко под землей зима теряет власть там должно быть тепло однако в каморке феса от чего-то царил ледяной липкий холод медленно просачиваешься воще щели Как не старался некромант запахнуться плотнее и держаться подальше от стен. Тоже ничего нового, старался думать он. Пытка холодом, одна из старейших. Холод, темнота. Узник без всяких палачей должен возмечтать о том, чтобы как можно скорее выложить все, о чем только пожелают спросить его судьи и дознаватели. И все же первую схватку он выиграл. Собственно говоря, проверить его слова невозможно, разве что вызвать в качестве свидетеля обвинение саму западную тьму. Он может вещать все, что ему вздумается, плести любые небылицы, свалить на свою мифическую хозяйку все мыслимые и немыслимые прегрешения. Пусть серые попытаются это опровергнуть, если уж им вздумалось играть в объективное следствие или беспристрастный суд. Честно говоря, Фес не понимал, для чего Этлау на самом деле потребовалось прибегать ко всей этой глупой атрибутике. Чтобы убить некроманта, сейчас вообще требовалось только один удар меча. Или, если желательно, чтобы проклятый разрушитель умирал долго и мучительно, это тоже не нетрудно сделать. Достаточно отдать приказ. Этлау мог приказать устроить, к примеру, публичные колесования или четвертование на главной площади Аркина. Однако же не приказал. Фес до сих пор жив. Неужели инквизитора на самом деле обманула эта клоунада, эта игра в признание? Кто знает, Этлау не выдал себя. Напротив, подыгрывал, если, конечно, на самом деле раскусил намерение Феса. А намерение? Вдруг горько подумал некромант. На что ты, собственно говоря, рассчитываешь, кэр? Продержаться еле-ко возможно долго, ожидая чуда, счастливого стечения обстоятельств, наверное. Ничего другого не остается. Конечно, узники убегали из самых охраняемых, самых неприступных тюрем, но этому всегда предшествовало что-то внешнее: ошибка стражи, усталость или равнодушие тюремщиков, ошалевших от однобразия своей жалкой службы. Пока на это рассчитывать не приходится. Этлау не из тех, кто легко впадет в равнодушие сам или позволит сделать это другим. Значит, надо ждать. Просто ждать. Читать на память любимые стихи, вспоминать звездное небо над ласковой долиной, вспоминать Дальмены и Менгиры Мелина, Серую Лигу и ту простую жизнь, которую он вел там. Не дать черноте вползти внутрь, источить силу и волю к сопротивлению. В медленно падающих мгновениях можно раствориться. В полной тишине, в кромешной тьме легко ступить на те дороги, что водят за грань привычного, за черту реальности и межреальности. Вне пределов власти силы богов, если они только еще остались в этом безумном мире. Пес понимал, что холод, если не убьет его, едва ли инквизиторы согласятся вот так просто потерять самого, наверное, ценного узника за все время своего существования, то очень ослабит. А единственным способом избегнуть этого остается уйти очень и очень далеко. Кстати, интересно, если он сейчас пожелает разбить себе голову о стену, сможет ли Этлау ему в этом воспрепятствовать? Нет, не стоит пытаться. Если он пытается показать, что сотрудничает, то подобные демонстрации просто глупы. Давай лучше на самом деле уйдем отсюда далеко-далеко теми тропами, на которые не вступить никогда, будучи в здравом уме и твердой памяти. Растворимся в окружающей нас тьме, скользнув вперед и вверх ее мельчайшими частицами, сквозь все двери, решетки и преграды не замечая стражей охранных чар, скользнем сквозь земную толщу и небесную тверь, туда, где нет пути даже Архимагу Коперу, если, конечно, Архимаг Копер не проделает то же, что и ты. Фес подумал, что хорошо бы вновь увидеть в этом видении отца. Быть может, какие-то неведомые чары в самом деле старались донести до него какое-то послание, отправленные через глубины времени и пространства. Не обращая внимания на холод и липкую мерзость, что немедля просочилась сквозь худую одежду, Фес сел на пол, привалился спиной к ледяной стене и вновь начал спуск в те бездонные провалы, откуда нет и не может быть прямых путей для возвращения. И вновь вокруг не стало ничего, кроме тьмы. Дыхание некроманта сделалось медленным и очень глубоким. То волшебство, которое не мог отнять и подавить никакой талисман, властно вступило в свои права, заставляло тело забыть о холоде ледяной жижи. Это походило на проделанное им во время морского пути в Аркинс. Только на сей раз здесь уход оказался еще более глубокий. Фес словно сорвался в бездонность, беспредельность, по сравнению с которой даже межреальность предстала бы крошечным и тесным пятачком. Здесь не знали, что такое границы. В этих местах, наверное, брала начало самая великая река времени. Здесь было лишь пространство и время. Ни сил, ни богов, ни миров, ничего, ни хаоса, ни упорядоченного фе словно бы в единый бесконечно короткий миг достиг самых изощренных магами пределов того где может обитать чувствующее существо он провалился в отражение того чудовищного ничто что говорят не есть хаосы не есть упорядоченное, но о таких вещах в долине говорили иначе как нервным шепотом видишь меня это был не голос не мысль Это было, было ничто, пришедшее ниоткуда, единый образ, не облеченный ни в слово, ни в звук, ни знак, и вновь уже сильнее, сотрясая все существо некроманта. Видишь меня? Это было слишком. фес не мог ответить, он в единый миг, словно лишился своего тела, не в силах даже помыслить о чем-либо, не то что сделать что-то. «Видишь теперь? Кажется, там поняли, что ничтожные человеческие пылинки не выстоят перед основами основ и силами сил. Теперь видишь, слышишь? Мы ведь уже говорили с тобой!» «Тьма!» – растонал некромат, с усилием разлепляя губы. На них он уже чувствовал вкус крови. «Тьма! Западная тьма!» «Можешь назвать меня так?» – пришел ответ. «Хотя я всего лишь ничтожное отражение того великого, нет, величайшего, для чего в человеческих языках не изобрели еще должного прозвания и не скоро изобретут. Зачем ты пришел ко мне?» «Я думал, думал, что ты сама придешь ко мне». «Я хочу тебе помочь», – ответил голос. Однако ты сам поставил передо мной преграды, и теперь, чтобы получить мою помощь, ты должен уверовать в меня. Принять меня не как последнее средство спасти от распада и уничтожения свою жалкую телесную оболочку. Не ведаю, понимаешь ли ты, с вами людьми очень трудно. Порой я не в силах вас понять, хотя тоже обладаю сознанием и личностью. Сломать возведенные преграды нелегко, ибо я вынуждена подчиняться законам этого мироздания, будучи лишь отражением истины и великого предела. Ты должен помочь мне, и тогда я помогу тебе, если уж эта жалкая жизнь столь много для тебя значит. Помочь тебе? Но как? Есть крепости который невозможно взять приступом, только если кто-то откроет тебе ворота изнутри. Мне нужно, чтобы ты открыл мне эти ворота. Постепенно я возьму все сама, ибо защита слабеет. И настанет час, когда старые чары не смогут сдержать меня, но это время еще не близко. Миру предстоит пройти через хаос, прежде чем я смогу взять его. А каждый миг, в отрыве от великого предела, мука для меня. Не удивляйся, некромат, несуществующая тоже способна страдать. И ваши скупые слова не смогут описать и миллиардной доли моих мук. Поэтому торопись, некромант, неважно, что ты скажешь и сделаешь, ты все равно мой. Чем скорее ты поймешь это и войдёшь в мою башню, тем лучше. Но войти ты сможешь, если на самом деле станешь моим. Не знаю, понял ли ты, отражения не наделены всевидением, но теперь иди. «Некромант, эй, некромант, лекаря сюда, быстро!» По глазам хлестнул жесткий факельный отблеск. Пес застонал, тщетно пытаясь прикрыться закованный в кандалы рукой. Кто-то грубо подхватил его под мышки одним рывком поднял. Тело совершенно немело, пес его почти не чувствовал, но притом не чувствовал он и холода. Пропустите, не толпитесь, дайте место во имя спасителя. Разойдитесь, ослы, лекаря пропустите. Кому сказано, бараны, последовало несколько изощренных ругательств. Так, сколько пролежал-то? Час уже, господин медикус. Так, замерзнуть не мог, но дыхание очень редкое, пульс почти отсутствует. Эй, быстро выносите его отсюда, в тепло, горячего вина скорее, снимайте с него цепи. «Никак невозможно, господин медику! Строгий приказ самого преподобного отца Этлао! Он умрет, если промедлим! Быстро! Пусть умрет, господин преподобный! Приказали! Ладно, так его тащите! Одежду срежьте!» Хлынула со всех сторон теплая волна. Феса положили на что-то твердое, быстро и грубо избавили от насквозь проморщик и заледеневших лохмотер и приняли старательно растирать чем-то горячим. Это было невыразимо приятно, так что некромант даже чуть снова не потерял сознание. Потом ему поднесли ковшик с горячим вином, смешанным с пряностями, и он окончательно пришел в себя. В тот час вынырнул откуда-то из-за спин, закованных в железо стражников, памятный подпалачник. Поставил рядом с некромантом дымящийся котелок, принялся кормить с ложки. Фес глотал горячую похлебку, и теремная бурда представлялось ему сейчас пищей богов. Сколько так продолжалось, он не помнил. Глаза мало помайло привыкали к свету, и когда в лекарскую камеру притащили его именно сюда, пожаловал сам преподобный отец Этлау в сопровождении положенной по его рангу свиты, Фес уже мог нормально видеть. При появлении инквизитора все остальные не то что вытянулись по струнке, но похоже вообще дышать перестали. Этлау быстро и остро взглянул на некроманта. Похоже проверял, не притворялся ли. Попросительно взглянул на лекаря. Подследственный пришел в себя после краткого, но очень глубокого забытия, поспешно зачистил медикус. Состояние нормальное, несмотря на сильное истощение словно арестованный долгое время оставался без пищи. Этлау кивнул. Почему мне не доложили, что последственный впал в транс? Этлау кивнул. Почему мне не доложили, что последственный впал в транс? Ровным голосом спросил Этлау у сводчатого потолка. Почему не были предприняты немедленные меры? Ответа не последовало. Все, похоже, просто тряслись от ужаса. Хорошо, не меняя интонацию, подытожила Этлао. Молчание, допустившее сие, служит ясным показанием осознанием ими своей вины. Наложим эпитимию. Отец Килай, отдайте необходимое распоряжение. Пусть обвиняемого припроводят допросную. Приказы лао С некоторых пор выполнялись в Инквизиции беспрекословно. И вновь знакомая комната, забитая пыточной машинерией. Те же четверо безмолвных палачей в красных колпаках и тот же подпалачник. А вот только длинный стол. Следствие на сей раз пустовал. Этлау дождался, пока Феса прикрутят к решетке. И повелительно махнул рукой стражника, мол свободный. Инквизитор сам тщательно запер двери дознавательного знавательного покоя. Подошел вплотную, встал в головах у Феса так, чтобы некромант мог его видеть. «Тебя еще будут допрашивать по-настоящему, не сомневайся», – брезглио проговорил экзекутор. «Тебе еще зададут немало вопросов и, разумеется, не забудут поинтересоваться теми, кто тебе помогал». «Они все мертвы». Фес постарался как можно циничнее пожать плечами. Те, кто мне помогал, погибли в Эгесте. Больше никого не осталось. Под пытками я, возможно, и назову тебя вымышленные имена, Инквизитор. Просто для того, чтобы прекратить собственные мучения. Но разве тебе это нужно, Этлау? Вымышленные имена в устах разрушителя перестают быть просто вымышленными, парировал Инквизитор. Те, кого ты назовешь, могут стать подручными сущностями, ее рабами. Поэтому мы, само собой, не оставим в живых никого из них. Даже если я назову какого-нибудь Жгрумбай Думбайла из деревни Хрумбумбойла, постарался усмехнуться Фес. Этот ответ не будет принят. Очень серьезно, ловко и не замечая издевки, пленника заявил Этлау, постараясь назвать настоящие имена. Очень советую также вспомнить о своих друзьях из Нарной Вечного Леса. Равно как и Микамского пограничья. Не забудь также и Ордос. Это так, дружеский совет, некромант, перед завтрашним допросом. Ну а сегодня мы поговорим о другом. О чем же, преподобный отец? Фес постарался, чтобы Этлау не почувствовал насмешки. Мы поговорим с тобой о трех вещах о Даянуре, твоем бывшем наставнике, о Вейде, королеве Вечного Леса, и о тех птенцах, которых ты столь доблестно защищал в Саладоре. Покончив с этим, мы перейдем к могиле Эвенгара Саладорского, на которую тебе посчастливилось наткнуться в пустыне. Как тебе такой план, некромант? «А не поговорить?» – как мог легко и беззаботно ответил пес у учителя всегда приятно вспомнить даже при таких обстоятельствах не поясничай строго сказал этлау не заставляй меня окончательно поверить что ты просто ломаешь комедию и тянешь время в надежде что совершится какое то чудо или же к примеру ты наконец допросишься помощи от твоей нынешней госпожи давай рассказывай не ясыть о чем же этлау Ты задал слишком общий вопрос. Ты прав. Хорошо, давай так. Что ты знаешь об аналах тьмы? И что говорил тебе на эту тему даенур Странный вопрос. Фес вновь пожал плечами. Насколько мне известно, даенур не враг Святой Церкви. Он чтит договор, его всегда можно спросить самого. Несомненно, вежливо кирнул Этлау. Но мне особенно интересны именно твои слова. Не будешь ли ты, любезен, удовлетворить мое любопытство? Фестру дом удержался от предложения инквизитору поискать различных видов удовлетворения у профессионала к соответствующей квалификации и специализации. Я знаю, что аналы тьмы провозгласили грядущее появление разрушителя, того, чьими руками сущность сотрет привычный нам мир и превратит его во что-то иное, ведомо только ей. «Замечательно!» – подобрил некроманта Этлау. «И что же дальше? Что еще?» – говорилось в аналах «Воистину, ты зря теряешь время, инквизитор, предоставив мне самому заботиться о моем времени», – холодно заметил Этлау. «Так все-таки!» «Все-таки?» «Ну так вот тебе мое мнение, отец-экзекутор. Моя самая расправдивая правда...» Анналы тьмы предрекли гибель этого миропорядка и открытие дороги к новому, чему именно этого человеческий разум постичь не в силах. И ты по мере сил служишь этому, приближаешь этот час, медно спросил Этлау. По-моему, я уже ответил на этот вопрос, в который уже раз пожал плечами Фес. Ну что ж, иного я и не ожидал, кивнул Инквизитор. Оставим пока в стороне отступника. Я знаю о нем куда больше твоего. Проясним? Ну вот что. Как можно остановить разрушителя? Не тебя именно, не некроманта, не ясать, который я готов признать делал хоть и темное, но порой нужное дело. Как остановить именно разрушителя? Как сделать так, чтобы планы сущности оказались сорваны? Ты понимаешь меня, не ясать? Понимаешь? Этлау наклонился вперед, скрестил горящий взгляд со взглядом Феса. «Вот что мне нужно у тебя вызнать. И чтобы добиться этого знания, я готов погубить свою собственную душу, если потребуется». Фес заметил, что руки Инквизитора судорожно трясутся. «О нет, ты не прав», – перехватив его взор, прокаркал Этлау. «Я не боюсь ни смерти, ни его суда». Я совершил все, что было в моих силах, и вернулся сюда с особой миссией. Но я с радостью отдам все, чем надевил меня он, все до последней искры моего дыхания, чтобы остановить тьму. Ты напрасно считал меня маньяком и садистом, некромант. Я не ты. Я не нахожу удовольствия в чужих страданиях. Мне надо, чтобы жил мир». И скольким при этом придется погибнуть, уже не важно. Родятся новые люди, возникнут новые города. Будут написаны новые книги, картины, высечены из мрамора новые статуи. Но если Эвиала не станет, не будет и ничего этого. Ни нового, ни старого. Не так ли, некромант? Этлау почти кричал. Вот почему между нами... И не может быть мира, некромант. Я почти сжег тебя в кривом ручье. Случилось это на самом деле. Сейчас я горько пожалел бы об этом. Что ж, хорошо, что судьба и ты не дали тогда свершиться моей роковой ошибки Потому что ты должен рассказать мне, как остановить разрушителя. И ты мне это расскажешь. Чего? Мне это бы не стоило, слышишь? «Чего бы мне это не стоило?» Этлау подавился собственным криком, поперхнулся, закашлялся. Подпалачник немедленно поднес ему кружку с водой. «Прекрасная речь, Этлау», – проговорил Фес. «Прекрасная и трогательная. Ты только забыл об одном. У меня тебе ничего не вырвать, потому что конец разрушителя станет также и моим концом». И никакие пытки, ничего, что сможет родить твое извращенное воображение садиста, маньяка и убийцы. Да-да, сколько бы ты ни утверждался в обратном, никакие муки не смогут сравниться с тем, что будет ждать разрушителя, если он не выполнит свою миссию. А я понимаю, ты не колебясь отдашь приказ перебить половину населения эвела если это поможет спастись второй половине. Но я не население, и у меня выбора нет. Никакие палачи не могут быть настолько искусны, я просто умру в тот самый миг, когда они перейдут некий предел, и все. Что ты станешь делать тогда? Проведешь сюда моего учителя? потребуй чтобы Дайанур вызвал меня из серых пределов, дабы продолжить допрос? Дотта, быть может, и будет рад. Он боится и боли, и еще много чего. Его можно запугать, можно сломать, но тебе это не поможет. Никакая некромантия не в силах тягаться с мощью Великой Тьмы. Еще более прекрасная речь, фыркнул свою очередь от Лау. Напыщена и очень глупая. Мои палачи не дадут тебе умереть, некромант, не надейся. Они знают что если обвиняемый умрет во время допроса, они сами займут его место. Их работа очень щедро оплачивается, их дети учатся у самых лучших и дорогих наставников Аркина. Их жены щеголяют нарядами, которые позавидовали бы и знатнейшие аристократки империи. Они настоящие мастера, неясы. И пока твоя плоть в моей власти, она, эта плоть, сделает все, чтобы прожить лишний день или хотя бы час. Говоришь, гибель разрушителя будет страшна. Быть может. Но гибель некроманта Ниясаде так и не настанет. Она превратится в кошмар без конца, пытку, от которой не ускользнуть даже в смерть к тебе будут представлены лучшие лекари Аркина, те что не нуждаются в магии травники знахари и тому подобное так что ты не умрешь, а если ты выдашь мне как победить разрушителя потому что я знаю тут не хватит простой телесной смерти ты проживешь еще немного в покое и роскоши Но ведь, быть может, тебе не обязательно будет умирать. Быть может, хватит и одних лишь экзорцизмов, а не неясыть. Нет, лениво сказал некромат, не хватит, Этлао. Я знаю, ты так твердо веришь в искусство твоих палачей. Мне смешно, инквизитор. Ты веряешь судьбу целого мира в руки четырех эм, специалистов. Не слишком ли велика твоя ставка? Мир всегда спасали одиночки, усмехнулся Этлау. Он уже владел собой, разве ты забыл мифы и легенды? Герой-одиночка, побеждающий орды злодеев и все такое прочее. Ну так почему бы на сей раз миру не быть обязанным своим спасением четверки мастеров пыточного дела? С каких это пор ты стал черпать примеры в сказках Этлау? «С той самой поры, как ты появился в этом мире, не ясно», – прошипел Инквизитор. «И это еще одно, что я бы хотел обсудить с тобой сегодня. Это далеко не так важно, как тайна Разрушителя, но мне представляется, что упускать это тоже нельзя. Откуда ты вообще взялся, некромант?» Да-да, я знаю, я читал, само собой, все доклады старика Парри. У меня хорошие источники вордоси, можешь не сомневаться. Ну, откуда ты свалился к самой башне? Только не говори, что ты мореход с волчьих островов. Впрочем, на это можешь сейчас не отвечать. Меня это волнует куда меньше, чем твое знамя разрушителя. Ну, так что, чисто про формы ради задаю тебе сакраментальный вопрос, будешь ли ты говорить? Фесс пожал плечами. «Разве у меня есть выбор, инквизитор?» «Разумеется», – подобрал Светлау, – «выбор у тебя нет». «И потому...» «Именно потому, что выбор у меня нет, как можно более равнодушно», – выгорел Фесс. «Я ничего не скажу. Зови своих специалистов. Посмотрим, что они сумеют сделать». Это было балансирование на самой грани бездны. Тот самый волосяной мост, только ставший еще тоньше. Игра неумолимо клонилась к развязке. И, похоже, Этлау не собирал так легко уступать некроманту. Мне бы не хотелось до последнего прибегать к таким методам, покачал головой Этлау. Собственно говоря, у меня еще есть немного времени. Я предпочел бы переубедить тебя. Эт что может пообещать тебе тьма? Она ведь не могла тебя купить там, куда она захочет затащить нас. Все равно не будет ни роскоши, ни богатства. Тебя могли бы соблазнить сила, знания и власть, но там не будет и того. Но что же тогда, некрома, чем могли тебя купить? Или ей не потребовалось тебя покупать? Ты прав, инквизитор. Ей не потребовалось меня покупать. Я служу ей по убеждению, этот мир несправедлив и полон зла. Избавиться от зла можно, только изменив природу вещей. Это и обещает сущность. Я лишь помогаю ей. Эвенгар саладорский был прав. Этлау более чем прав. В этом-то все и дело. Ага, протянул инквизитор. Эвенгар. Трактат о сущности и на бытия. Хорошее объяснение, допустим, допустим, как истинному последователю Саладорца тебе, разумеется, не составит труда процитировать самую первую его мантру, самую знаменитую, все двенадцать ее строчек. У нас что, выпускной экзамен по изящной словесности попытался отпарировать некромант? Нет, у нас не экзамен, неожиданно вздохнул Этлау. «Ну так что, некромант, можешь ли ты вспомнить хотя бы строчку из этого самого трактата? Учти, я знаю его наизусть, вдоль и поперек, с любого места. Хочешь проверить?» «Не откажусь!» – криво усмехнулся некромант. «Разумеется, разумеется. Короче, ты соврал мне неясы. Никакой ты не последователь Саладорца. Не стану лгать тебе». Птенцы того гнезда, что организовали твое бегство из Некрополя, ускользнули от нашего преследования. Как всегда, ничего никому нельзя поручить, все приходится делать самому. Но рассказы бойцов, что захватывали тебя, ясны и недвусмысленны. Ты до последнего пытался не дать главной из гнезда воспользоваться разрушительной силой трактата. Я хотел жить жить. Или выполнять приказы тьмы. Для меня это одно и то же, продолжал защищаться Фес. Нет, погоди, остановил его Этлау. Погоди, ты не знаешь трактата, это раз. Ты никогда не открывал его, это два. То есть ты пытаешься уверить меня, что тебя не купили. Что ты действуешь исключительно по велению сердца, так сказать. Да простить меня это кощунственная аналогия, но я только что доказал тебе, что это ложь. Ты не веришь в Саладорца, да что там, я мог бы не ловить тебя на незнании цитат. Достаточно вспомнить Арвест, лицо инквизитора исказилось памятью давней боли и страх. Я знаю, что это не ты привел в действие те дьявольские силы, стершие город с лица земли. Так что... Постарайся на сей раз придумать что-нибудь поубедительнее, если хочешь продолжать лгать. Но право же, лучше будет, если ты скажешь правду. Чем тебя купили? У меня, конечно, есть другое предположение, но тебе придется потрудиться, чтобы заставить меня в это поверить. Фес устало прикрыл глаза. Этлау, к сожалению, не дурак. Вот еще один повод лишний раз убедиться в этом. «Ну хорошо», – проговорил наконец Некроман, – «твоя взяла, инквизитор. Я на самом деле ни разу не раскрывал тот трёхклятый трактат. Он слишком опасен». «Именно», – горячо подхватил Этлау, – «совершенно верно. Я никогда не сомневался, что ты способен рассуждать очень даже здраво». «Трактат Саладорца смертельно опасен, мы оба знаем это». «Ну так что ж заставило тебя сдаться тьме, неясынь?» Я считаю некромантию богомерзким и отвратительным занятием. Но при том и я помню об этом. Ты действительно спас людей в больших комарах. Так чем взяла тебя тьма? Чем некромант? Фес покачал головой. Подумай как следует, Этлау. Ты умеешь задавать правильные вопросы. Ты уже поставил один совершенно верный. Подумай еще чуток. «Подумай еще чуток, а?» – смыкнул инквизитор. «Кто кого тут допрашивает, некромат? Ты меня или я тебя?» «Ну хорошо, поиграем немного теперь в твою игру». «Нетрудно догадаться. Впрочем, твое появление здесь ты взялся ниоткуда Возник словно сам собой. Ну, словно чудом. Хотя, разумеется, чуда здесь никакого не было». Этлау наклонился вперед. «Так вот слушай». Есть две точки зрения, я выдам их тебе. Потому что это знание уже ничего не изменит. Часть святой инквизиции верит тщательно замешанному обману, сфабрикованному ректором академии и верхушкой Белого Совета. Верит, что ты самый обычный человек Эвиала. Просто с особыми способностями. Этим и объясняется присутствие высокого следа и всех прочих атрибутах формального судопроизводства. Существенно меньшая часть моих братьев верит, что ты ничто, фантом, призрак, сотворенной сущностью, впервые сумевший перебраться через воздвигнутые на ее пути преграды и хотя бы в таком виде проявиться в Эвели. Если их точка зрения верна, Добрашивать тебя бессмысленно, это все равно, что вызвать сюда саму сущность.